Глава девятая. Следовать Метте. От Метты к Випассане. Практикующий Метту не только живет в мире и гармонии. Он учится останавливать бесконечную трескотню ума и может прервать цикл страданий. Это означает, что если человек... практикует медту и достигает умиротворения, он может использовать это умиротворение для развития сосредоточения, которое в свою очередь ведет к обретению прозрений. Таким образом, практика медты является основой медитации умиротворения и медитации прозрения. Прacticуя медту, вы способны быстрее сосредотачиваться. Сосредоточение — совершенно необходимая часть медитации и прозрения или випассаны. Сосредоточенный ум способен яснее видеть непостоянство, страдания и отсутствие я. Острое сосредоточение и прозрение позволяют видеть три мгновения непостоянства: мгновение возникновения, пиковое мгновение и мгновение исчезновения. Возникновение незаметно, исчезновение немного очевиднее, пиковое мгновение также является мгновением преобразования, и поэтому заметить его сложнее всего. Однако при наличии острова сосредоточения и прозрения мы можем заметить все три мгновения. Без хорошего сосредоточения мы не можем увидеть пикового мгновения. Мы можем видеть лишь мгновения возникновения и исчезновения. Если наш ум не спокоен. Нам сложно удерживаться сосредоточене на объекте медитации. Мы можем попытаться контролировать отвлечения, присутствующие в окружающей обстановке, если, например, найдем тихое место для медитации или свободное время в своем расписании, а также будем есть здоровую пищу, чтобы нас не беспокоил голод. Однако все это никак не скажется. на внутренних отвлечениях, на нашем цеплянии за чувства и явления. Когда у нас возникают подобные мысли, мы должны быть терпеливыми и не поддаваться враждебности. Развитие медты лучший способ управления нетерпеливым и гневным умом. Помните, что мы начинаем практику медты себя. Если, когда в ходе медитации у нас возникают осуждающие мысли, либо мысли, связанные с отвращением или привязанностью, мы сможем ощутить по отношению к себе теплое дружелюбие, то станем более терпимыми к себе и другим, а наше чувство разочарования ослабнет. Таким образом, любящая доброта — важная основа. Медитации Випассаны Чистая площадка Практикующие метту думают не только о себе, но и о других, о тех, кто их окружает. Присутствие практикующего метту – благословение для всех. Давайте обратимся к истории из комментария Каппамады Вагги, Второй главе Дхаммапады, приписываемого великому индийскому учёному Буддагхоссе. Давным давно жил человек по имени Магха. Он вместе с другими людьми работал в грязном и пыльном месте в своей деревне. Он решил расчистить место, на котором мог бы стоять. Пока Магха старался очистить место, Один эгоистичный человек вытолкнул Магху с этого места и занял его. Магха не расстроился. Он подумал, похоже, этому человеку нравится чистое место. Пусть же он займет его и получает удовольствие. Я рад, что мне удалось осчастливить его. Затем он расчистил еще одну площадку и продолжил работать, стоя на ней. Как и в предыдущем случае, к нему подошел другой человек и занял место Магхи, вытолкнув его. Магха был доволен. Он рассуждал так: похоже, и этому человеку тоже нравится чистая площадка. Пусть же он стоит на ней и получает удовольствие. Я рад, что у меня получилось, а счастливьте его. Каждый раз, когда Магха расчищал место и вставал на него, Кто-нибудь приходил, толкал макху и занимал его место. Макха подумал очень хорошо, что людям нравится стоять в чистом месте. Пусть наслаждаются очищенными мной площадками. Мне представилась редкая возможность сделать что-то полезное для моего сообщества. И так он продолжил расчищать все большие и большие поверхности. чтобы порадовать других людей. Макха продолжил расчищать дороги, он сделал их гладкими, убрав камни, подрезав ветви деревьев, загораживавших дорогу, отремонтировал разбитые участки и разрушенные мосты. Видя, как работает Макха, один человек спросил его, что он делает. Макха ответил: «Я готовлю дорогу, по которой». Отправлюсь на небеса. Человек спросил: А можно мне с тобой? Конечно, добро пожаловать. Дорога на небеса открыта для всех. Присоединяйся ко мне, ответил Магха. Человек присоединился к Магха. Так один за одним к нему присоединились еще тридцать два человека. Эта компания из тридцати трех людей под предводительством Макхи продолжила убирать, ремонтировать дороги, очищать рейки, отстраивать разрушенные мосты, помогать беднякам строить дома. Они были намерены сделать свои деревни чистыми, чтобы люди могли насладиться жизнью в чистоте. Однажды, когда они вели свои работы в очередной деревне, Глава деревни обратился к ним с вопросом, что они делают. Они объяснили ему, что готовят себе дорогу на небеса. Решив, что царь может разочароваться в нем, так как он пренебрегал своей обязанностью заботиться об этой земле, глава деревни испугался за свою работу и разозлился. Он сфабриковал дело, придумал ложные обвинения. И пожаловался царю, что какие-то воры разоряют его деревню. Царь, не проведя должного расследования, приказал полиции арестовать тридцать три человека и привести их к нему. Полицейские последовали приказу царя, арестовали людей и привели их к нему. Царь без суда и следствия вынес им жестокий приговор. Он объявил, что они должны быть растоптаны насмерть слоном. Макхэ сказал своим спутникам: "Друзья, мы не должны держать обиды ни на человека, несправедливо обвинившего нас, ни на царя, вынесшего этот жестокий приговор. Наши сердца чисты. Мы знаем, что делаем благое дело. Мы создаем приятную обстановку, способствующую здоровой и приятной жизни. Мы выражаем свою метту в практических действиях." Всем очевидно, насколько здоровей стали люди. Люди ценят то, что мы делаем. Мы будем стоять на своем. Мы не бросим свою благородную работу. Не падайте духом и продолжайте практику. Мы продолжим свое удивительное благое дело. Наша практика метты будет нашей защитой.、У、нас нет иного прибежища. Метта – это наше несравненное прибежище. Она спасет нас. Наполнив свой ум мыслями любящей доброты, они оставались спокойными и умиротворенными, когда выпустили слона, который должен был их растоптать. Глава деревни, управлявший слоном, был удивлен, когда слон остановился и повернул назад, отказавшись топтать приговоренных. Узнав об этом, царь понял, что должна быть причина, по которой животное повернуло назад. Он приказал привезти их к нему, и Макха вместе со своими спутниками рассказал царю, что они не воры, и что они приводили в порядок деревню, расчищая себе дорогу на небеса. Слон же, в отличие от главы деревни, увидел дружелюбие в их сердцах и отреагировал на него. Царь был очень этим доволен. Он подарил им целую деревню со всем необходимым для жизни, и Макхаси его спутниками продолжили делать свои добрые дела. Они построили в своей деревне дом для паломников и прожили долгую и спокойную жизнь. Эта история показывает, какую важнейшую роль играет состояние нашего ума. Когда наш ум чист, наше физическое окружение также очищается. Всем нравится жить в спокойной обстановке. Как мы видели, практикующие методу думают не только о себе, но и о других, а тех, кто живет рядом с ними, и их присутствие становится благословением для всех. Любящая доброта порождает благое состояние ума, который в свою очередь создает благоприятные внешние условия. В наставлениях о благословениях Мангала Сутта сказано, что жизнь в надлежащих условиях сама по себе является благословением. Мы можем посмотреть вглубь. и увидеть, что мысли любящие доброты создают такие условия, как для нас самих, так и для других. Начните там, где вы сейчас. У вас может возникнуть чувство, что в силу масштаба страданий в этом мире нам понадобится огромное состояние. чтобы помочь тем, кому повезло меньше, чем нам. Количество людей, живущих без электричества, водопроводной воды и необходимой им пищи, может ошеломить нас, и мы можем решить, что не способны ничего для них сделать. Но вместо того, чтобы выбрасывать белый флаг, мы можем поразмыслить о том, что на самом деле Можем сделать, дабы помочь другим в повседневной жизни. Метод начинается прямо здесь, именно там, где вы находитесь в настоящий момент. Например, однажды я ехал в такси по Сингапуру, увидев, что на мне одеяние монаха, водитель сказал: «Господин». Если бы у меня было много денег, я мог бы сделать много добрых дел. Тебе не нужно много денег, чтобы делать добрые дела, ответил я. Представь, что ты ведешь такси и видишь старушку, которая пытается поймать такси. Ты можешь остановиться и помочь ей? Открой для нее дверь, помоги ей сесть в машину. Если обычно ты куришь, не кури, пока она в машине. Говори с ней мягко и по доброму. Отвези ее прямо к месту назначения, а не вози кругами по городу, чтобы заработать побольше денег. Когда вы приедете на место, выйди из машины и открой для нее дверь. Возьми ее за руку, отведи на тротуар и попрощайся с ней. Так в ее сердце останется чувство благодарности к тебе. Потом я добавил. Если ты начнешь так поступать, то сам будешь очень этому рад. Каждый раз, вспоминая, что ты сделал помимо вождения такси, ты будешь испытывать счастье. Видите, все это можно сделать, не потратив ни копейки, чтобы иметь доброе сердце и практиковать методу ненужной деньги. иногда во время путешествия я захожу в общественные туалеты, если туалет грязный, я его чищу. в самолете, воспользовавшись туалетом, я всегда чищу его. я желаю, чтобы следующий человек, который придёт в туалет, порадовался царящей там чистоте. никто не знает, кто почистил туалет, но я радуюсь, что сделал это. такие небольшие действия на самом деле вовсе не пустяки. Это способ практиковать любящую доброту в повседневной жизни.